вообще-то обычно Роберт Левицкий не нажирался до такой степени, чтобы поутру не помнить, как накануне добрался до дома. Но на сей раз, похоже, это был именно тот случай. И что было самым ужасным во всей этой ситуации, Робу категорически не нравилось то немногое, что он мог в данный момент припомнить. Может, картинки оборванных клумб и строгий взгляд серых глаз из-за очков. которые мелькали в обрывках воспоминаний. Это просто ночной кошмар. Не мог же он и в самом деле надраться до такой степени, что пошёл свататься к этой воспиталке, или всё-таки мог. Вздохнув, Роберт протянул руку к прикроватной тумбочке и пошарил по ней рукой вслепую, ища бутылку минералки, которая всегда там стояла. Во рту поселилась такая засуха, что думать о чём бы то ни было, пока не глотнёт спасительной влаги, просто не было сил. Осушив всю бутылку за один присест, Роберт сел в постели и попытался ещё раз воскресить в голове события вчерашнего вечера. Итак, хорошо это или плохо, но воспиталка, запустившая в него мечом, ему определённо совершенно не привиделось. Этот Татьяна, прости, Господи, Борисовна, Славик, вероятно, не почудился тоже. Данный вывод Роберт мог сделать по тому храпу, доносящемуся сейчас из гостинной, что был хорошо знаком ему ещё со студенческих времён. Краем сознания Роберт отметил, что у его домработницы, похоже, завтра будет плохой денёк, потому как крепким желудком печенька никогда не славился. И лучше даже не представлять, что сделалось теперь с дорогущим французским ковром Savonnerie, постеленным на свою беду в этой самой гостиной. Впрочем, плевать на ковёр. Гораздо больше Роберта беспокоил вопрос, неужто эта бесцветная девица и правда его отшила? Не то чтобы он сильно жалел о том, что не успел сделать ей предложение, Но сам факт для его гордости был довольно-таки унизительный, хотя и помимо того, что его продинамили, проблем у Роберта было по горло, потому что дядьюшка с его нелепым требованием жениться ему тоже, к сожалению, явно не приснился. И тут стоило признать, в предложении Печеньки нанять какую-нибудь девицу, дабы представить её как свою невесту, не было лишено, стыдно сказать, трезвого зерна. Этим Роберт мог решить сразу две проблемы: отвязаться от неизвестной ему Анечки, показав дяде, что в его личную жизнь не стоит вмешиваться, и получить акции фирмы, если сумеет убедить Петра Сергеевича в искренности отношений с другой женщиной. Ну а если дядя не блефует и будет настаивать на женитьбе, что ж, Брачный договор и контракт на оказание определённых услуг способны решить многие проблемы. А потом, когда получит наконец в своё владение полный пакет акций семейной фирмы, Роберт быстро оформит развод. А перед дядей предстанет безутешным, брошенным мужем. В общем, с какой стороны ни посмотри, план Славика пусть и сочинённый на пьяную голову, был всё-таки просто прелесть, как хорош. Оставался только один вопрос: где же взять девицу для воплощения этого плана в жизнь? Ибо друг был прав. Нанимать актрису или модель затея довольно рискованная. Дядя может провести расследование насчёт личности невесты и прийти к определённым, совершенно ненужным Роберту выводам. А значит, нужна самая обыкновенная девушка. И как ни крути, а вчерашняя воспитательница Была всё-таки ровна то, что надо. Тем более оставить просто так факт того, как она обошлась с ним вчера, Роберт не мог. Никто ещё не смел столь бесцеремонно отшивать его, пусть даже пьяного в дрызг и с цветами с клумбы. Значит, решено. Он предложит Татьяне Борисовне сыграть его невесту, и в этот раз он поступит совершенно иначе. больше никаких оборванных клумб и каких-либо цветов вообще ведь это в конце концов исключительно деловое предложение и сделает он его соответствующим образом кивнув сам себе в знак того что принял окончательное решение Роберт вдруг понял что есть одна проблема если вчера была пятница значит сегодня очевидно суббота И, следовательно, по выходным детский сад наверняка не работает. Ждать до понедельника он тоже не может. Проклятый ужин назначен уже на завтра. Стало быть, придется выяснить домашний адрес Татьяны Борисовны и нанести ей визит именно туда. Не без труда отыскав телефон, обнаружившийся на полу, Роберт быстро набрал номер своей секретарши Анжелы и коротко изложил ей суть дела. «Анжель, У нас недалеко от офиса, на проспекте Мира, есть детский сад. Там работает воспитательница Татьяна Борисовна. Срочно выясни ее домашний адрес и скинь мне СМС-кой. — А номер садика, шеф, или точный адрес, проспект Мира, большой? — ответила секретарша. — Господи, Анжела, я же сказал, рядом с офисом, где-то напротив сквера, ищи. Недовольно приказал Роберт и оборвал связь. Иногда секретарша, вот как сейчас, чудовищно его раздражала, переспрашивая все по сто пятьдесят раз. Впрочем, винить ее Роберт не мог. Как начальник он был далеко не подарок. И хоть и прощал своим подчиненным ошибки, обходились они им, как правило, довольно-таки дорого. Перепоручив Анжеле задачу найти адрес будущей невесты, еще не подозревавшей о своем счастье, Роберт, наконец, поднялся с постели, и направился в гостиную проведать Славика и заодно выяснить у него те детали их вчерашних похождений, что сам он вспомнить не сумел. Впрочем, на печеньку Надежд было тоже не слишком много, учитывая, что тот ещё на выходе из бара совершенно не стоял на ногах, будучи человеком, которому чтобы опьянеть, много было не надо. Однако одна из забытых Робертом подробностей минувшего вечера обнаружилась сама по себе спала на его несчастном ковре обутая в одну туфлю, вернее даже сказать, облачённая в одну лишь туфлю, потому как ничего из одежды на дамочке больше не было вообще. Вторая красная туфля находилась на пороге гостиной, и там же в обнимку с ней славик. Прикрыв рукой глаза от представшивого ему зрелища, Роберт искренне понадеился, что это не он довёл неизвестную ему женщину до столь обнажённого состояния, и ещё больше надеился на то, что с состоянием этим он не воспользовался, потому как абсолютно не в его привычках было снимать по пьяни первую попавшуюся девку. Тот факт, что он был совершенно одет, внушал Роберту определённую надежду на то, что он эту Венеру Урбинскую не трогал. Вид печеньки, так и не доползшего до гостиной, впрочем, намекал на то же самое. Но, в общем-то, у Роберта не было ни малейшего желания выяснять, кто и зачем раздел эту красотку. Он хотел сейчас лишь одного, чтобы ее тут не было. Наклонившись к ней, Левицкий потряс девицу за плечо. И когда она повернула к нему голову и отбросила с лица белокурые локоны, кратко, но безобилично сказал: "По подъём. Собирай свои вещички и на выход". "А заплатить?" спросила девица, принимая сидячее положение и даже не торопясь чем-либо прикрыться. Нащупав в внутреннем кармане пиджака кошелёк, Роберт весьма порадовался тому факту, что незнакомка не успела обчистить его карманы и вообще квартиру. И хотя сильно сомневался, что они с печенькой ей хоть за что-то должны, сунул девице в руки несколько крупных купюр и указал на дверь. Вон отсюда, и побыстрее. Надо отдать ей должное. Собралась она действительно оперативно. И до того, торопилась исполнить его приказ, что по дороге споткнулась о Славика. А в результате чего, тот наконец-то открыл глаза и недовольно что-то проворчав, поднялся с пола. Девица же, захватив освобождённую печеньку и вторую туфлю, быстро ретировалась. И когда за ней захлопнулась дверь, Роберт спросил друга: "Ну и где мы её взяли? Понятия не имею", просепел тот. И бессмысленным взглядом пошарив по сторонам, сказал: "Пить хочу. Возьми минералку в холодильнике", отозвался Роберт, и когда Славик направился на кухню, пошёл за ним следом. "Как я понимаю, из вчерашнего ты помнишь не больше моего?" задал Левицкий риторический, в общем-то, вопрос. После того, как Печенька наконец блаженно выдохнул, жадно проглотив залпом литр воды. "Ну, Протянул тот в ответ, задумчиво почесав затылок. Помню, как мы куда-то пошли из бара. Вот и бери тебя с собой свататься, хмыкнул Роберт. Ёбушки воробушки, выдохнул Славик, падая на стул. Ты-таки это сделал. Так и да. И так как мне отказали, намереваюсь сегодня сделать ещё раз. Ты хорошо подумал? Осведомился Печенька, глядя на Роберта так, будто сомневался в его душевном здоровье, очень даже хорошо. Поэтому спасибо за идею, но сопровождать меня больше не надо, усмехнулся Левицкий и, кинув взгляд на часы, коротко выругался, обнаружив, что уже почти 4 часа вечера, а значит, у него остались буквально сутки на то, Чтобы сделать Татьяне Борисовне исключительное и совершенно деловое предложение и успеть обговорить с ней все детали предстоящего спектакля, посему, оставив потрясённо молчавшего Славика и дальше раздумывать над тем, в своём ли он, Роберт Уме, или Вицкий направился в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок перед столь важной и весьма необычной для него встречей. Как Роберт и ожидал, Жела татьяна Борисовна в недорогом спальном районе на окраине города. Факт чего подтверждал резонность размышлений Славика о том, что крупная сумма денег, которую Левицкий собирался ей предложить, будет для изыскастой воспитательницы весьма не лишней. И потому Роберт совершенно не рассматривал того варианта, что Татьяна Борисовна может не согласиться на эту, хоть и весьма своеобразную, но всё же работу. для которой он собирался её нанять. И тем более неожиданной стала для Роберта картина, представшая его глазам, когда он наконец добрался через все трижды клятые пробки до дома воспитательницы и вышел из лифта на её этаже, а именно то, как неизвестный ему мужик обнимал за плечи Татьяну Борисовну. которую Роберт уже считал своей, пусть и фиктивной, но всё же невестой. Клумбы целы. Ответил Лун с мрачной решимостью на заданный ему вопрос. А вот за сохранность чьей-то физиономии я не ручаюсь. И тут ему в голову пришла неожиданная мысль: а что если это жених Татьяны Борисовны или и того хуже, муж Во всяком случае, в том, как этот лысоватый тип касался её, ясно читалось нечто собственническое, и Роберту это категорически не нравилось. Чёрт. А ведь ему даже не пришло в голову мысли о том, что она может быть не свободна. Такого неприятного препятствия в его гениальном во всех отношениях плане совершенно не ожидалось. И потому Левицкий ощутил сейчас новый приступ раздражения. Впрочем, если этот экземпляр не имел на неё законных прав, то вполне может подвынуться. В конце концов, ему, Роберту, Татьяна Борисовна в качестве невесты была нужнее. И судя по тому, как жадно бегали глаза этого типа, когда он осматривал дорогой костюм Роберта, тот продал бы за хорошие деньги бедную Татьяну Борисовну, не особо долго задумываясь. Хотя подкупать этого человека Последнее, что Роберт хотел бы делать, и потому чтобы не терять больше времени даром, он требовательно сжал локоть воспитательницы и притянув её к себе, тоном нетерпищим возражений сказал: "Разрешите с вами поговорить, Татьяна Борисовна". После чего, не дожидаясь ответа, нажал на кнопку вызова лифта, двери которого тут же распахнулись. и решительно направил туда явно пребывавшую в растерянности от его появления и поведения воспитательницу все те несколько мгновений что лифт ехал вниз robert молчал и только тогда когда они вышли из подъезда во двор дома требовательно спросил кто это с вами был а вам какое дело ответила вопросом на вопрос татьяна борисовна судя по тону уже пришедшая в себя вы правы никакого пожал Роберт равнодушно плечами. И всё же, муж? Нет, неохотно ответила она, и неожиданно для самого себя Роберт испытал это от её ответом мрачное удовлетворение. Впрочем, ему действительно было чему порадоваться. Времени на то, чтобы искать новую подставную невесту, у него почти не было, а это подходило идеально. Дядушка наверняка оценит по достоинству то, кем работает дорогая Татьяна Борисовна, и тем больше шансов, что он поверит, будто у Роберта к ней действительно серьёзные намерения относительно продолжения рода. Прекрасно, кивнул Роберт воспитательнице и растягивая губы в улыбке, добавил: по такому прекрасному поводу хочу пригласить вас в ресторан. С какой же стати поинтересовалась с подозрением Татьяна Борисовна, и отбросив в сторону хождение вокруг да около, Роберт сказал прямо: "Хочу поговорить с вами кое о чём. Так что садитесь в машину, Татьяна Борисовна, или садитесь в машину. Проще говоря, отказа я не приму". Или Вицки снова улыбнулся с линцой хищника, знающего что добыча от него никуда не денется. А если я не поеду, упрямо спросила воспитательница, и Роберто вновь спокойно пожал плечами. Тогда вашим соседям будет на что посмотреть и о чём поговорить минимум неделю. Этот намёк на то, что он устроит бесплатное шоу на радость сплетникам в случае отказа, судя по выражению её лица, на Татьяну Борисовну подействовал и дабы укрепить свой успех в деле падения этой крепости. Левитский снова коснулся её руки и мягко сказал: "Едемте, Татьяна Борисовна. Ведь что такого дурного в том, что я хочу угостить вас ужином?" А вместо ответа взгляд воспитательницы проследовал вниз, туда, где Роберт сжимал своими длинными сильными пальцами её тонкую ладонь. И после непродолжительного молчания он к своему облегчению наконец услышал: "Ну, хорошо." Всё то время, что они добирались до выбранного Робертом ресторана, между ним и Татьяной Борисовной были произнесены от силы пара-тройка ничего не значищих фраз. Воспитательница даже заняла в салоне заднее сиденье, словно боялась, что Роберт может на неё наброситься, того варианта, что он сам ей настолько неприятен, что она не желает сидеть с ним рядом, Левицкий не рассматривал Что же касалось первого предположения, ничего подобного до сего момента ему даже на ум не приходило, хотя он не мог не отметить того факта, что сегодня воспитательница выглядела несколько иначе, по всей видимости, принарядилась для своего жениха. И думать об этом было до того противно, что Роберт недовольно поджал губы, решив про себя, что нужно будет сказать Татьяне Борисовне, что на время их контракта Ее не должны видеть ни с какими другими мужчинами, ведь с дядюшки, чего доброго, станется и проследить за потенциальной родственницей. Когда они, наконец, доехали до места назначения, Роберт припарковался и, выйдя из машины, первым раскрыл перед Татьяной Борисовной дверцу. Затем подал ей руку и все так же молча проводил ее внутрь заведения, оформленного в восточном стиле, и предлагавшего гостям соответствующую кухню на входе им было предложено омыть руки из фарфорового таза после чего Роберт с Татьяной Борисовной проследовали на второй этаж в обеденный зал с приглушённым светом источником которого служили разноцветные фонари отбрасывающие пёстрые блики на отделанные глиной стены и где играла негромко музыка в которой отчётливо и надрывно грустно солировала зурна. После того, как они разместились на мягких диванах и сделали заказ, Роберт решил немедленно приступить к тому делу, ради которого привёл сюда свою воспиталку. Дождавшись, когда им подадут напитки, он посмотрел будущей невесте в лицо и сказал: "Не буду вас долго томить, Татьяна Борисовна, и перейду сразу к причине того, что вы снова меня видите". Как я уже сказал, у меня к вам есть деловое предложение». «И какое же?» — поинтересовалась она, делая глоток сока. «Мне нужна невеста», — ответил Роберт прямо и добавил. «И я решил, что вы для этого идеально подходите». Последняя фраза стала его стратегической ошибкой с учетом того, что... что в этот самый момент Татьяна Борисовна снова пригубила сок, но проглотить его не успела. Подавившись, она невольно, во всяком случае Роберт хотел надеяться, что это именно так, прыснула на его пиджак, мастерски угодив в платок, элегантно выглядывавший из верхнего кармана пиджака. — Извините, — сказала воспитательница, откашлившись, — И Роберт, вытянув из кармана помеченный ею платок, со усмешкой бросил его на стол. "Вы, если он вам так понравился, вы могли бы просто попросить. Не всё то, во что я плююсь, мне нравится", парировала она. И Левицкий, вздёрнув бровь, сказал: "Какая жалость. Для нашего общего дела было бы гораздо лучше, если бы я вам нравился". "Я ещё не соглашалась", сухо ответила она. Ну так соглашайтесь же, к чему терять драгоценное время? улыбнулся Роберт. Могу я кое-что спросить? поинтересовалась Татьяна Борисовна, откидываясь на спинку дивана. Спрашивайте, милостиво разрешил Левицкий. Вы в своём уме? Абсолютно, ответил он и подавшись к ней ближе, сказал. Всё очень просто, Татьяна Борисовна. Есть серьёзные причины, по которым мне срочно нужна аффективная невеста, и наше с вами вчерашнее знакомство просто подарок свыше, так как вы подходите на эту роль по всем параметрам. Каким же именно у вас замечательная профессия и не вызывающая, но приятная внешность. Вчера вы говорили, что мне нужно лучше работать, напомнила она с ядовитым удовольствием. Это было вчера. Отведя от него взгляд, Татьяна Борисовна молчала некоторое время, после чего спросила: "И это действительно только деловое предложение? Ну, по обоюдному согласию мы можем выйти за эти рамки?" ответил он, с интересом следя за сменой эмоций на её лице. "А вы уже желаете этого?" поддразнил Роберт свою воспитательницу. "Нет, конечно," возмутилась она. «И вы даже не спросите, сколько я готов вам заплатить?» «Нет, потому что я не собираюсь. Полмиллиона». «Что? Полмиллиона. Не рублей, конечно же», — пояснил Левицкий, наблюдая за ее реакцией и на всякий случай отодвинувшись, чтобы в него не запустили на радостях чем-нибудь еще. Татьяна Борисовна, однако, не торопилась выражать своих восторгов, По поводу того, что он готов заплатить ей огромные деньги за не такую уж и большую услугу. Нанайских тугриков, уточнила она с иронией. И тут уже Роберт почувствовал, что эта женщина перешла грань его терпения. Можно подумать, по всей его внешности было незаметно, что подобные шутки касательно него неуместны. "Евро", сказал Роберт холодно. и поднявшись из-за стола категорично добавил если вы не согласны эти деньги получит кто-то другой мне нужно подумать у меня нет времени на эти жеманства отрезал Левицкий и опершись ладонями на стол наклонился к воспиталке, приблизив своё лицо к её. Или вы соглашаетесь сейчас же, или на этом наше с вами знакомство завершено. Он ощутил, как её дыхание касается его кожи, когда она, после небольшой паузы, произнесла на выдохе: "Что именно я должна делать?"